Глава пятая. Кое-как, выкарабкавшись из машины, Руслан остановился, оперевшись на костыли и обреченно глядя на парадное крыльцо своего дома. Само здание приземистое и массивное, отделанное натуральным камнем, Излучало спокойствие и уверенность. Широкая лестница вела натянущуюся вдоль всего фасада веранду, крышу которой подпирали квадратные, увитые плечом колонны. Он уже не помнил имени того испанского архитектора, который делал ему дизайн, но результат выглядел именно так, как требовалось солидно и богато. И Все бы ничего, если бы не ступеньки. бы знал, где упасть, то предусмотрел бы пандус, проворчал Руслан. И со вздохом поковлял вперед. На встречу им выбежал Кашмир, яростно вращавший тонким хвостом и непрестанно метавшись от Руслана к Антону и обратно. Складывалось впечатление, что пес был искренне рад вообще любому человеку, заброшенному в их глухомань. Позвольте, я вам помогу. Охранник попытался подхватить шефа под руку, но тот торопливо отдернул локоть. Побойся Бога, Антонеску! Я еще не настолько старый немощен, чтобы меня на руках носить! «Справлюсь как-нибудь, не волнуйся». Охранник послушно отступил в сторону, но недалеко, чтобы иметь возможность прийти на помощь, если Руслан вдруг споткнется. Впрочем, тот вполне успешно одолел лестницу, и вскоре костыли уже глухо стучали по темному паркету роскошной гостиной. Добравшись до любимого кресла, Руслан скинул куртку и осторожно в него опустился, вытянув больную ногу, законул массивный фиксирующий сапог. Немного покружив вокруг, неугомонный кашмир улегся у ног хозяина. Воспользовавшись свободной минуткой, вернулась ноющая боль, доселе терявшаяся на фоне общей суеты и упражнений с костылями. «Сильно болит!» Его недовольная гримаса не укрылась от цепкого взгляда Антона. «Терпимо!» — Рослан, осторожно покачал закованные в металлические латы ногой. «Так и вижу, как на старости лет, когда она будет ныть, отзываясь на промозглую сырую погоду». Я закутаюсь в тёплый плед и устроюсь тут у огня, чтобы погреть свои кости». Он кивнул на погашенный камин перед собой. «Но «Ну и сейчас и так тепло. И если сообразить капель пятьдесят Реми мартана то будет вообще отлично. Понял, сейчас сделаем?» Антон утопал на кухню, а Руслан попытался наконец расслабиться и хотя бы несколько минут ни о чем не думать. «Что, однако, оказалось, не так-то просто сделать?» Несмотря на то, что с момента аварии прошло уже около двух суток, те образы снова и снова всплывали перед его мысленным взором, стоило лишь на секунду закрыть глаза. Куркающиеся за окном кусты и камни, хлещая из всех щелей, обжигающая ледяная вода, отчаянные попытки не захлебнуться в неотратимо тонущей машине, швыряющей их с оксанкой в бурлящий поток. Больницы его обкололи более утоляющим, после которого он спал, как убитый но руслан опасался что здесь в тишине дома те воспоминания ночью еще вернутся в цвете и красках антон вернулся толкая перед собой сервировочный столик арина спрашивает что вам приготовить на ужин кивнул он назад в сторону кухни вы ведь два дня почти ничего не ели еще один вечер ничего принципиального не изменит покачал головой руслан мне сейчас вообще ничего в рот не полезет То ли из-за усталости, то ли из-за нервов. Так что пара рюмочек на боковую. Дай себе стаканчик принеси, все же на редкость нервную отпуск у нас в этот раз получился. От стаканчика, правда, Антон категорически отказался и молча сел на краешек соседнего кресла, задумчиво глядя в черноту очага, словно представляя себе пляжший в нем жаркий огонь. Руслан плеснул себе в рюмку немного коньяка и откинулся в кресле, покачивая янтарный напиток. Все началось с того, что вы ко мне не прислушались», — негромко буркнул Антон. Твое присутствие в машине сильно бы увеличило ее плавучесть», — Руслан скептически приподнял бровь. «Или сделал бы ревущий горный поток более к нам благосклонным? чтобы изменилось?» «Да я той ночи, когда вы пропали, чуть не посидел». «Благородная седина добавляет солидности и респектабельности. Так что не жалуйся. Еще спасибо потом скажешь». «Да бог с ней, с моей шевелюрой». Вы мне платите за то, чтобы я оберегал вашу жизнь. Не смотрите, что произошло, как только я чуть-чуть ослабил бдительность. Антон погрозил Руслану пальцем. Второй раз я такой ошибки не повторю. Без моего одобрения вы теперь и шагу не ступите. Хватит нам одной утопленной машины и одной сломанной ноги. Какой же ты параноик, Антониус? Ты даже сидящий на потолке мухи угрозу увидишь. Такая у меня работа уж, извините. Я предпочитаю перестраховаться, нежели потом рвать волосы на голове. Твое рвение похвально, но иногда ты все же перегибаешь палку. Руслан неодобрительно покосился на охранника. Почему ты сегодня утром не пропустил Оксану ко мне в палату? Чего тут опасаться-то? Не стоит лишний раз засвечивать некоторые связи. Стервятников, падких на слух, и дешевые сенсации вокруг и без того немало ошибаются. Не нужно их подкармливать. А то что? Моя репутация пострадает, карма испортится, чакры прохудятся. Я уже давно привык к тому, что в замочную скважину моей жизни постоянно кто-то подсматривает. Одной сплетни больше, одной меньше. Какая разница? Ты можешь хотя бы в мои личные дела свой длинный нос не совать, а? Ваша личная жизнь тут ни при чем. Я занимаюсь обеспечением безопасности и буду оставаться параноиком, пока окончательно не буду уверен в полной безопасности контактирующего с вами человека, И в отсутствии у него каких-либо неясных мотивов, способных представлять угрозу. Матерь Божья! Руслан закатил глаза, ну от Оксаны-то ты какой угрозы ждешь? Что она мой кошелек выпотрошит? Или пач того, на себе женит? Брось!» Вокруг меня вертелось столько охочек до легкой наживы дамочек, что я кое-какой опыт в этой области успел наработать. Оксана. Девушка, вполне состоявшаяся, отнюдь не бедная и вовсе не спешащая обменять свою свободу на мнимый комфорт и безбедное существование. Быть может, именно эта черта ее характера меня в ней и привлекает? Ей же ничего от меня не нужно, а такие отношения мне, знаешь ли, в диковинку. И тут ты со своей мнительностью...» Руслан встрепенулся, словно что-то вспомнив, и оглядываясь по сторонам. «А где мой телефон?» «Стоило бы ей позвонить, хотя бы из вежливости здоровьем поинтересоваться». Это как раз она о вашем самочувствии беспокоиться должна. У нее то все кости целы, проворчал Антон и не без ехидства добавил: а телефон ваш на дне реки отдыхает, так же как и ее. Так что даже при всем желании позвонить сейчас вряд ли получится. Черт, действительно, Руслан обреченно вздохнул и, заглянув в бокал, сделал небольшой глоток. Он откинулся назад и закрыл глаза, наслаждаясь тем, как приятное тепло разбегается по измученному телу. И заставляет отступить усталость и боль. Однако его охранник все еще сидел рядом и вовсе не спешил оставлять своего босса в покое. Я, конечно, понимаю, что сам себя не похвалишь, никто не похвалит, заговорил Антон негромко. Но мне все же кажется, что красоваться на страницах желтой прессы не самая лучшая реклама. Любой пиар хорош, кроме некролога, буркнул Руслан в ответ, не открывая глаз, но тут же рассмеялся. Мы с Оксаной еще там, в лесу, обсуждали возможные заголовки в сегодняшних изданиях относительно нашей с ней ночевки в лесу под открытым небом. Даже тогда это звучало забавно. И уж тем более сейчас я не вижу причины слишком переживать из-за чьей-то излишней воспаленной фантазии. Моей, что ли? Вообще-то я имел в виду журналистов. Но ты тоже не промах. Вот скажи мне, что можно было найти компрометирующего в послужном списке обычного кинолога, чтобы так ее не взлюбить? Приоткрыв один глаз... Руслан покосился на насупившегося Антона. «Не изображая невинность, я знаю, что ты прописочиваешь каждого, кто приближается к моей драгоценной персоне ближе, чем на пушечный выстрел». «Уж не собираетесь ли вы поставить мне в укор добросовестное исполнение служебных обязанностей?» Охранник печально усмехнулся. «Видеть в каждом встречном потенциального шпиона или диверсанта моя работа». «Да, определенная профессиональная деформация неизбежна, но в случае с Оксаной вопросов действительно намного больше, чем ответов. Например...» Заинтересованный Руслан открыл и второй глаз. «Сколько мы ни копали, но так и не смогли отыскать никаких сведений о ее детстве. Ни документов, ни школьных фотографий, ничего. Такое впечатление, что она возникла будто из ниоткуда и сразу же поступила в медучилище». «Так вот, откуда у нее столь глубокие познания в области лечения переломов. И в этом смысле вы должны на нее буквально молиться», — торопливо закивал Антон. «Врачи в больнице сказали, что если бы не ее грамотные действия, то вы могли запросто ноги лишиться. А так им осталось только обработать рану и наложить уже окончательные швы». «Надо будет поблагодарить ее при случае», — согласился Руслан. «Да, в любом случае, данные из старых архивов иногда теряются». Пожары там или другие стихийные бедствия. Что такого? Да, разумеется. Но не из всех же сразу. Не осталось вообще ничего. Ни косвенных упоминаний, ни фото с подругами или одноклассниками, ни табеллий с оценками. Мы узнали, что ранее она неоднократно посещала Финляндию и предположили, что там у нее могли остаться какие-то родственники. Но и здесь все наши попытки хоть что-то выяснить точно так же натыкались на идеящую пустоту. Складывается впечатление, что кто-то целенаправленно вычищал всю имеющуюся информацию, могущую иметь к ней отношение. Или же настоящая Оксана, Вельгер, попросту никогда и не существовала. Ты подозреваешь, что она подсадная утка? Что ее ко мне подсадили целенаправленно? Но кто? И зачем? Трудно сказать. Если бы созданием легенды занимались серьезные спецслужбы, то мне ни единой шероховатости не удалось бы найти. Тут у них все делается по высшему разряду», — Антон почесал нос. «Частникам такие вершины недоступны, но даже того, что я вижу в случае Оксаны, достаточно, чтобы понять. У ее покровителей очень длинные руки. Даже если мы на минуту предположим, что ты прав, и некто весьма влиятельный действительно надумал подослать ко мне шпиона, то сразу возникает два вопроса. Во-первых, кто это? И во-вторых, почему именно сейчас?» Что такого случилось за последнее время, чтобы кто-то вдруг надумал так плотно мной заняться? Помилуйте, развел руками охранник. Я ничего не говорил насчет того, кто или что является предметом интереса. Вполне возможно, что странные провалы в биографии Оксаны являются следствием каких-то ее собственных темных дел в прошлом. И не имеют к вам ровным счетом никакого отношения. Программа по защите свидетелей, что ли? Или что-нибудь подобное? Согласился Антон. «Так зачем ты мне попросту нервы мотаешь?» Руслан сделал еще один небольшой глоток. Тревога оказалась ложной, и ему требовалось как можно скорее восстановить пошатнувшуюся душевное равновесие. «Ради чего ты загружаешь меня своими подозрениями, если даже сам в них еще не разобрался, и ничего конкретного у тебя нет?» Я просто хотел сказать, что не стоит слишком уж с Оксаной откровенничать. По крайней мере, до тех пор, пока я не заполню некоторые белые пятна ее прошлого. А то чем, черт не шутит? Может случиться такой пиар, что даже некролог лучшим выбором покажется. Антон прервался, чтобы ответить на звонок. Я слушаю. Да, все нормально. Добрались без приключений. Что еще не так? Что? Он буквально выпрыгнул из кресла. Ты уверен? Да, да, я понимаю. Разумеется, мы примем меры. Обязательно. Если вдруг что-то узнаю, сразу же сообщу. Спасибо, что предупредил. Держи меня в курсе. Антон отнял от уха руку с телефоном и остановился посреди гостиной, озадаченно вытянув губы. Руслан наблюдался за ним с плохо скрываемым беспокойством. Требовалось нечто поистине неординарное, чтобы так взволновать профессионального телохранителя. — Что случилось? — осторожно поинтересовался он. — Что-то серьезное? И вы еще называете меня параноиком. Антон снова скинул руку с телефоном, набирая номер. «С учетом новых обстоятельств, думаю, обеспечение безопасности потребует привлечения дополнительных сил». «Да что там стряслось-то, черт тебя подери!» — ряхнул не на шутку встревоженный Руслан. «Веселье оказалось куда более зажигательным, нежели нам казалось вначале». Его охранник шумно выдохнул. «При разборе того завала, что сбросило вас с Оксаной в реку, были обнаружены фрагменты взрывного устройства».